Аннотация. Питер Джеймс – один из лучших британских писателей-детективов. Ли Чайлд. Питер Джеймс проник в самую суть полицейских процедур и во внутренний мир реальных детективов, так как никто из британских авторов до него. Его герой Рой Грейс, возможно, не самый живой полицейский, Не испытывает проблем с алкоголем, лишним весом или жизненной неустроенностью, но он один из самых достоверных персонажей. The Times Питер Джеймс, создатель всемирно признанной серии романов о суперинтенданте Роя Грейси, автор множества бестселлеров New York Times и Sunday Times, лауреат ряда литературных премий, Его книги были переведены на 37 языков и разошлись по всему миру тиражом более 19 миллионов экземпляров. В жизни Кипа Брауна, известного бизнесмена и страстного игрока, началась черная полоса. Фортуна покинула его, и по всем фронтам пошли сплошные неудачи, пытаясь разогнать мрачные мысли, Кип пошел на футбол с 14-летним сыном, не зная, что худшее впереди. На стадионе парень бесследно исчез, а вскоре Кипу пришло зловещее сообщение. Мальчика похитили, бизнесмен в панике, и все-таки он нарушил основное требование киднеперов, обратился в полицию. А там за дело взялся знаменитый суперинтендант Рой Грейс.